Дополнение, полезное для невест, вступающих в брак. Приданное невесты на 200 рублей. 12 сорочек из мадапалама с шитьем. 6 сорочек из полотна с шитьем. одна сорочка из тонкого полотна с нарядной отделкой. 6 панталон из шерсти с шитьем. 6 панталон из мадапалама с нарядной отделкой. 6 кофт из шертинга с шитьем две кофты из нансука с шитьем одна кофта с нарядной отделкой три юбки со складками и оборкой две юбки с шитьем одна юбка с нарядным шитьем одно моины нарядное 12 платков полотнянных 12 пар чулок черных шесть пар чулок крема 12 наволок полотнянных, 12 простынь полотняных, 2 одеяла пикейных, 2 одеяла шерстяных, 2 скатерти столовых на 6 персон, 1 скатерть столовая на 12 персон, 24 салфетки столовых, 1 скатерть чайная, 12 салфеток чайных, 12 полотенец личных, Шесть полотенец чайных. Каталог акционерного общества Жерардовских мануфактур Гилли и Дитриха. 1892 год. Сочетаться браком. В январе домовитость. В феврале трудовая жизнь. В апреле недостатки. В мае маяться. В июне дружно жить. В июле Большое потомство В августе несогласие В сентябре зажиточность В октябре богатство В ноябре семейный разлад В декабре бесплодие Цвета означают Белый невинность Розовый любовь Черный скорбь Красный глупость пурпурой власть зеленый надежда и казна синий постоянство желтый измена и ненависть оранжевый грех фиолетовый невозможность голубой желание коричневый домовитость пестрота сила, серый простота язык цветов в любви Роза белая — невинность, роза розовая — любовь, тюльпан — настойчивость, камея белая — холодность, камея красная — лживость, георгин — бездушность, мирт — бессмертие, лавр — слава, дубовый лист — достоинство, незабудка — угасшая любовь, фиалка — Нежность, Иван-да-Мария, простота, репейник, чиновник, можжевельник, покой, крапива, дружба, ромашка, аптека, цикорий, доктор, мальва, старая дева, тыква, отказ, яблоко, раздор, ягоды, приглашение. Фрукты. расположения Справочная книга для женихов и невест. Издание Захарова. Санкт-Петербург, 1876 год. Извлечение из свода законов гражданских. Том 10. Часть 1. О вступлении в брак. 1. Лица православного исповедания всех безразличия состояний могут вступать между собою в брак, не испрашивая на сие особого от правительства дозволения не увольнения от сословий и обществ, к коим они принадлежат. Третье. Запрещается вступать в брак лицам мужеского пола ранее восемнадцати, а женского — шестнадцати лет от рождения. Но в Закавказье природным жителям дозволяется вступать в брак по достижении женихом пятнадцати а невестую 13 лет. Примечание. Епархиальным архиереям предоставляется в необходимых случаях разрешать браки по личному своему усмотрению, когда жениху или невесте не не более полугода до узаконенного на сей случай совершеннолетия. Четвертое. Запрещается вступать в брак лицу, имеющему более 80 лет отроду, 5. Запрещается вступать в брак с безумными и сумасшедшими. 6. Запрещается вступать в брак без дозволения родителей, опекунов или попечителей. 9. Запрещается лицам, состоящим в службе, как военной, так и гражданской, вступать в брак без дозволения их начальству, удостоверенного письменным свидетельством. 12. Брак не может быть законно совершен без взаимного и непринужденного согласия сочетающихся лиц, посему запрещается родителям своих детей и опекунам лиц, веренных их опеке, принуждать к вступлению в брак против их желания. 20 Запрещается вступать в новый брак во время существования прежнего законом нерасторгнутого. Двадцать первое. «Запрещается вступать в четвертый брак».